В лаплава, устало потягивая надоевшее местное вино, Фаргус, привалившись спиной к высокому подоконнику, беседовал с мертвецом. Тот недвижно сидел за столом, то поднимая, то опуская пустой кубок. Это бессмысленное движение, похоже, давно вошло у него в привычку. Разговор касался союза короля с эльфами и недавний визит последних сюда — на окраину королевства Влоплава. «Вас, лорд, интересует, что задумали наши союзники?» Сухая рука отпустила кубок, а пальцы, украшенные золотыми кольцами, забарабанили по столу. «Несложно было догадаться. Совсем просто, лорд Фаргус. Что же вы, а? Сами не додумались?» — Они не объясняли, эти эльфы. Черт знает, чего они добиваются. — Черт, конечно, знает. И то же самое первым делом необходимо было узнать и вам, мой лорд. На последнем слове фразы Родзомби растянулся в издевательской улыбке. — Не учи меня вести дела. Глаза Фаргуса гневно вспыхнули. Я не умею читать мысли. Эльфы приехали и уехали. Ничего не сказали. Они сказали достаточно. Они ведь не молчали, сидя с вами за обедом и завтраком, мой дорогой лорд. Длинные желтоватые ногти вонзились в дерево стола, колечками снимая стружку с его дубовой отполированной поверхности. Вспомните, о чем они говорили. О гоблинских степях, о городе непокорной Лейлы. Все это на востоке отсюда. Думаю, они намерены устремиться именно туда, на восток. Что им там нужно? Война с опарцами? Зачем? Войны хватает и здесь. Не думаю, Хайди, что в этом есть логика. Они не дураки, чтобы делиться своими планами с вами, лорд!» Пустой белесый взгляд встретился с глазами Фаргуса. «Им нужен путь. Это единственное, что я могу сказать наверняка!» «Путь?» Лорд встал, медленно повернулся к двери, замешкался на секунду, завозившись за застежкой плаща. «Путь, лорд!» Он самый!» Мертвец откинулся в кресле, закидывая ноги на стол и сбрасывая с головы капюшон, отороченный дорогим мехом черного песца. «Путь — это очень важно порой. Это даже важнее, чем сила и деньги!» Он поднял палец к потолку. Золотом блеснуло кольцо, увесистое, тусклое. на нём уже наполовину стёртый, проступал герб одного из северных замков. Фаргус протопал по коридору мрачный, как туча. Замок Альтея угнетал его. Привыкший к роскоши королевских апартаментов, лорд искренне мучился от дешёвого, тусклого убранства здесь, в провинции. В покоях, отведённых ему щедрыми хозяевами, Можно было разместить роту солдат. Однако уютом здесь и не пахло. Пахло плесенью и сыростью, а где-то под потолком постоянно журчала вода, не давая уснуть. Единственное, что могло порадовать местная прислуга. Лорд уже присмотрел себе парочку молодых хорошеньких служанок. Однако приступить к делу мешали постоянные заботы и советы. Утомлённый, он тяжело рухнул на кровать и погрузился в раздумья. Путь. Что за путь? Эльфы, конечно, молчат, но и проклятый зомби не говорит всего, о чём догадывается. Хотя, спасибо и на том, что сказал. Путь. Молоденькая пышнотелая служанка, Стесняясь, протиснулась в дверь и поставила на стол вино и пироги. Краснее вышла, покачивая округлостями, однако Фаргус даже не заметил ее. В голове, путаясь, стеснились мысли. Одно за другим он вспоминал все слова, сказанные с приезда эльфов, и не находил в них того, о чем говорил мертвец. «Война с северными». подчинение непокорных свободных замков, союз с драконами, да всё, что угодно. Причём тут восточный путь? О нём не было сказано ни слова. Черта в зомби что-то напутал. Точно, напутал. Да что там пригрезится ему с его истлевшими мозгами? Мало ли что». Лорд гневно хлопнул кулаком по тяжелому выцветшему покрывалу. Где-то в душе Фаргус все равно понимал, что хитрый мертвец прозорлив и не глуп. Эти странные слова про путь, возможно, догадка, но догадка обоснованная. Хотя, с другой стороны... С другой стороны, это может быть ложью. Попытка сбить с мысли и запутать, навести на ложный след. Лорд сжал руками виски, отхлебнул вина и помотал головой, развивая тугой шлейф спутанных мыслей. И дернул же черт его связаться с мертвецом, да еще и с перебежчиком из вражеского лагеря. После беспокойной ночи Черным киселем, укрывший лаплава, Фаргус, поспав с полчаса перед самым рассветом, вскочил раньше петухов и, наскоро напялив рубаху и штаны, поспешил в зал. Мысли о вечернем разговоре с мертвецом все еще крутились в голове. Он думал и думал всю ночь, уснуть так и не получалось. Еще и из-за того... что во мраке над замком крутились две чёрные крылатые твари с всадниками на спинах. Они не нападали. Похоже, вынюхивали что-то. Байрус приказал солдатам пострелять в них из луков горящими стрелами, глупый мальчишка. Чёрные гадины поднялись выше, туда, где стрелы не могли достать их. и принялись быть так истошно и дико, что через минуту им начали вторить все окрестные собаки. Жуткий вой длился всю ночь, пока, наконец, под утро чёрные всадники не убрались во свояси. Фаргус, путаясь в домашних мягких тапках из кожи, влетел в зал. Мертвец продолжал сидеть на том же месте, и в той же позе, неподвижно, словно статуя. «Не выспались, лорд!» Голос звучал тихо и без эмоций. Однако в самой этой фразе чувствовалась усмешка. «Вам бы поспать до обеда в объятиях какой-нибудь милой малышки!» Белесый матовый глаз отразил рассветный луч слабым проблеском. «А все друзья твои!» — гневно отмахнулся Фаргус. «Их монстры орали всю ночь дурными голосами. Эти твари, на которых они летают, всех собак подняли!» «Феро и Шеро!» Мертвец задумчиво постучал пальцами по столу. Мои дорогие братики, вам мешают? Нам, Хайди, нам. А еще эту Тану. В армии негодного Кадара Риго он главная сила. Он и его мертвяки. Проклятый некромант. Фаргус, тяжело передвигая ноги, подошел к окну и оглядел двор. только-только начавший пробуждаться. Он наблюдал, как Байрус Лок легко спрыгнул с коня и, бросив повод луге, размашистым шагом сильного и уверенного в себе человека, прошел в холл замка. И где это его носило до рассвета? — Неужели этот Ану так страшен? — Не то чтобы страшен, — сбравировал Фаргус, Выпрямив спину и приняв надменный вид. От некромантов никогда не было большого проку в войне. Ну, гоняли они кладбищенских мертвяков по деревням. Ну, еще чего-нибудь мелкое и незначительное. А тут, а откуда взялись унывающие него эти мертвецы? Сам поднял их. «Почему он тогда не наделал целую армию из подобных? Не пойму». «Ах, мой лорд, много ли вы смыслите в некромантии?» Тонкая губа дернулась, показав зубы. «Черные мертвецы! Они ведь противоречат всем законам этой хитрой науки! Они... мы...» Хайди закатил тусклые глаза... Словно вспоминая что-то. Другие, непростые нани. Нани? Фаргус оторвал взгляд от окна. Первый раз слышу подобное слово. Так он называет их, низших мертвяков, наш друг Ану. Что за глупое слово? Фаргус, поморщившись, подошел к столу и, плеснув в потемневший от времени бокал вино из графина. «Это все он наш добрый господин Ану придумал. Когда-то давно, очень давно, как в старой сказке сказывают, жил в одной деревне милый маленький мальчик, и был он безнадежно влюблен в свою прекрасную сестру. Ее звали Нани». Но однажды злые разбойники убили сестру и бросили в лесу ее несчастное поруганное тело. Мальчик ходил по деревне, убитый горем, и звал. И изо дня в день он выкрикивал ее имя. «Нани! Нани!» — причитал он. И она пришла. «Что за детские страшилки?» Фаргус внимательно посмотрел на мертвеца. «По-твоему, так все и было?» Он удивленно приподнял бровь. «Ну-ну...» «Говорят, что все так!» Мертвец накинул на голову капюшон и поднялся единственным легким и неуловимым движением. «Потом Анну взял в ученики один некромант!» о котором мало кто знает. Но по силе и умениям вряд ли кто-то из ныне живущих мастеров этого искусства смог бы превзойти его. Он-то и научил Анну создавать сверхзомби, разумных мертвецов. И самым интересным было то, что старый некромант Зная это тайное умение, сам почти не пользовался им. Он научил всему ученика, а тот в благодарность убил учителя. Глаза мертвеца сверкнули так ярко, что Фаргус от неожиданности вздрогнул и чуть не выронил бокал. «Банальная история», — отмахнулся лорд, — снова попытавшись принять спокойный и надменный вид. — Коварные ученики, доверчивые мастера, все как всегда, скучно.